Сблизила их поездка в Париж. Шарок отправлялся под фамилией Шаровского, как сотрудник экспорт-леса. шпигель тоже под чужой фамилией. Они ехали в двухместном купе международного вагона. Сухой и неразговорчивый на службе шпигель оказался приятным попутчиком. Когда они уселись в купе друг против друга, и поезд тронулся, шпигель впервые вдруг улыбнулся. «Вы любите поезд?» Шарок пожал плечами. «В таком вагоне, конечно, приятно, но я мало ездил, в основном Подмосковье, а я люблю. Люблю смотреть в окно». Он раздвинул занавески. «Люблю наши просторы, эти леса, перелески, рощи, поля. Меня наше российское однообразие успокаивает. Я продолжаю думать о своих делах, о том, что мне предстоит, но думаю спокойно, даже отрешенно». Советую вам принять это к сведению. Когда поедем по Европе, этого уже не будет. Там все сжато, все мелькает, глазу не на чем задержаться. В дверь постучали. Шпигель-глаз встал, открыл. Проводник принес чай в подстаканниках, печенье, попросил оплатить постели. Расплатившись, шпигель глаз вынул из саквояжа бутылку ликера, открыл, предложил Шарику: Вы как любите, в чай? Или рюмочкой?» «Рюмочкой». Из того же саквояжа Шпигель-Глаз вынул набор маленьких металлических стаканчиков, один в другом, поставил один перед шароком, себе налил в чай. «Сахара не употребляю, боюсь наследственного диабета. Чай и кофе пью с ликером или коньяком. Ну, с хорошей дорогой». Прихлебывая чай, надкусывая печенье, Шпигель-Глаз сказал. «Юрий Денисович». «Мы едем с вами на серьезное дело. Будем в сложных условиях, вы это отлично понимаете. Нам придется опираться друг на друга, возможно, выручать один другого. Поэтому мы должны абсолютно доверять друг другу. Вы согласны со мной?» «Безусловно. Между нами не должно быть никаких неясностей, никакой недоговоренности. У нас с вами два заграничных паспорта, но в сущности мы с вами одно лицо». «Одно лицо — один человек, выполняющий задание партии. И без полного взаимного доверия мы это задание выполнить не можем». «Конечно», — произнес Шарок с той особо сдержанно почтительной интонацией, с какой всегда говорил о партии. Шпигель-глаз прибавил в чай ликера, помешал ложечкой. «Так вот, вас, конечно, удивило, что я знаю вашу школьную преподавательницу французского языка. Удивило?» «Как вам сказать? Я как-то об этом не думал». Шпигель-глаз скинул на него глаза. «Не думали?» «Не думал в том смысле, — попытался выкрутиться шарок, — что допускал возможность тщательной проверки меня перед назначением в иностранный отдел. Могли поинтересоваться, у кого я учился иностранному языку». Шпигель-глаз пытливо смотрел на него, не верил. «Это не так», — сказал шпигель -глаз. «На Западе живет один крупный профессор». Известный литературный критик. Советская власть выслала его за границу. Он эмигрант, активный антисоветчик, кадет по убеждению. А его сын и дочь остались в России. Сын коммунист, вернее, был коммунистом. Вошел в правобухаринскую группу, теперь арестован. А дочь преподает французский язык в школе, где вы учились. Вот почему я знаю о ней. Как видите, все очень просто, и моя осведомленность вас задела». «Не правда ли?» «Да, это правда», — признался Шарк. «Я думал, три года безупречной работы в органах — достаточная рекомендация». «Вы правы», — согласился Шпигель-глаз. «Никто вас специально не проверял». «Я рад, что недоразумение разъяснилось». «У вас есть еще какие-нибудь неясности в наших отношениях?» «Нет», — ответил Шарк. «У меня к вам нет претензий». Он сказал искренне, но подумал что Шпигельглас мог ему все это изложить при первой встрече. Не сказал тогда. Рассказал сейчас, когда счел это для себя выгодным. Хитрит. Тогда к делу, сказал Шпигельглас. Какие вопросы у вас возникли при знакомстве с делом фермеров? Шарка интересовали два вопроса. Как удалось завербовать фермеров и что заставляет их работать на нас? Для какой конкретной цели они сейчас нужны? Но первый вопрос был бы некорректен. Отвечая на него, придется назвать людей, их вербовавших. Второй вопрос можно не задавать. Задачу шпигель -Глаз должен объяснить ему сам. И Шарок задал третий вопрос. Я несколько раз внимательно прочитал их досье. В деле нет ни одной характеристики. Что они собой представляют, как люди? Слабости? На какие кнопки можно нажимать в тех или иных обстоятельствах? Шпигельглас ответил не сразу. «Разумеется, психология агента побудительные мотивы очень важны. Позволяют предугадать его действия, оценить его возможности. Но оценка эта, как правило, субъективна. Вы будете иметь возможность составить собственное мнение. Главный вопрос — степень их надежности. Фермер — надежный агент. Можно ли допустить, что он сотрудничает с нами, по поручению РОВС. Не думаю. Не было ни одного факта, который давал бы основания для подозрения. Зато твердо установлены его связи с немцами. Он их не отрицает. Объясняет тем, что большая часть РОВС, особенно молодые, ориентируются на Германию как главного противника СССР, а он делает ставку именно на молодых а не на стариков, которые, следуя традиционной русской монархической политике, союзникам считают Францию. Несомненно, что и немцев фермер осведомляет о положении в РОВС. Но в ином плане. Нам он сообщает о наших врагах в РОВС, немцам об их друзьях. Короче, ведет свою игру, стремится захватить руководство РОВС и с нашей помощью устраняет соперников. И немцы знают о его связях с нами но он представляет их как выгодные для Германии». Шпигель глаз замолчал, допил чай, сидел, смотрел в окно. «Знаете», — сказал он наконец, — «когда я уезжаю за границу, в особенности уезжаю надолго, то скучаю именно по этим просторам, жду часа, когда сяду в вагон, и буду так же вот как сейчас смотреть в окно». Обернулся к Шароку. «Наливайте себе, ликер вкусный». «Спасибо». «Кто верховодит в этой паре?» Снова начал Шпигельгласс. «На сей счет есть разные мнения. Говорят, она женщина властная. Фермера в эмиграции даже называют генерал Плевицкий. Но для нас, для нашей нынешней задачи, сейчас важен он, фермер, и только он». Голос Шпигельгласса стал твердым. «Вам, конечно, известно об аресте Камдива Шмидта, камкоров Путный и Примакова?» «Да, разумеется». Вы, наверное, помните нечеткие ответы Радока на вопрос о его связях с маршалом Тухачевским. Да, я заметил. Он делал это слишком горячо и настойчиво, а потому и неубедительно. Шарок уже догадывался, к чему клонится дело. У Центрального комитета партии, у товарища Сталина, есть неопровержимые данные о том, что маршал Тухачевский, армейский комиссар первого ранга Гамарник, Командармы первого ранга Якир и «Убаревич», командарм второго ранга Корк, комкоры Примаков, Путна, «Эйдеман» и Фельдман связаны с командованием Германского рейхсвера, ведут шпионскую работу в его пользу, готовят военный переворот, намерены убить товарища Сталина и других руководителей партии и правительства. Шарк не удивился этому сообщению. Проработав три года в НКВД. Он привык ничему не удивляться. При подготовке одного из процессов собирали материал даже на Молотова. Врагов народа, шпионов и убийц называет товарищ Сталин. Дело работников НКВД доказать их вину. Теперь врагами народа назначены военные руководители. Фермер должен достать в Берлине материалы, уличающие указанных лиц. Эти материалы он передаст вам в руки. И, помолчав, добавил. За это фермеру обещана помощь в дальнейшем продвижении по службе. По службе это означало в Ровс. Задача понятна, кивнул Шарк.